Глава 28. Телефон защекотал грудь настойчивой вибрацией. Улыбнувшись сквозь сон, Лео пробормотал по-испански: "Мартин, ну не сейчас". И заботливо погладил смартфон рукой. Вибрация прекратилась. Сладко перевернувшись на бок, Холден обнял подушку, и, случайно придавив телом скатившийся на матрас телефон, продолжил наблюдать красочные сновидения ровно до того момента, пока над его ухом не раздался мурлычащий голос Марти. «Если ты не ответишь Саммерсу, я скажу ему, что ты, Мьямор, занят утренними танцами в моем пеньюаре». Как по команде, открыв глаза, Лео подскочил на кровати и протараторил сонное и невнятное «Что, где я не сплю, я уже встал». Сфокусировав заспанный взгляд на возлюбленной, одетой в милые домашние шорты и топ на бретельках, Лео почесал помятую щеку и пробормотал. «Куда Саммерсу ответить?» «Никуда, а где?» Марти встала с кровати и потрепала Холдена по лохматой макушке. Телефон у тебя под задницей. Саммерс не смог дозвониться ни до тебя, ни до Адама, и в итоге позвонил мне. Кажется, они там нашли что-то важное. Лео поморщился и, приподнявшись на матрасе, достал из-под себя телефон. Привет, Тейт! зевнул он в трубку. Рассказывай. Через несколько секунд его лицо вытянулось в недоумение. Мм, Лео покосился на часы. «Шесть утра, Мьерда!» Почесав щеку, исполосованную складками наволочки, он спустил ноги на пол и ответил. «Не нужно. Я сам скажу Адаму. Спасибо тебе». Лео нехотя поднялся с кровати и, с хрустом потянувшись в разные стороны, прошлепал босыми ногами на кухню, на ходу поправляя съехавшие бок боксеры. «Что на завтрак?» — поинтересовался он у Марти, которая как раз заканчивала заваривать кофе. «Ранчо яйцам, – calendar, отозвалась она и достала пару больших плоских тарелок под приготовленное блюдо. «Все, как ты любишь». «О-о-о!» — протянул пропел Лео с блаженным видом, втягивая носом аромат яичницы по-мексикански. «Хуэос ранчерос! Мне сразу с добавкой!» «Конечно, родной!» — усмехнулась Марти. «Эти две тарелки я для тебя и приготовила». «Правда?» — оживился Холден. «Нет!» — нахмурилась Рамирес. «Иди в душ, или я все одна съем». «Как жестоко!» — жалобно проговорил Лео, отступая к коридору и прикладывая руку к груди. Марти швырнула в него кухонным полотенцем и вернулась к сервировке завтрака. Поймав полотенце, Холден издал победный звук, кинул полотенце на спинку стула и направился в ванную комнату. Но стоило ему закрыть дверь и столкнуться с собственным отражением в зеркале, как все веселье и задор будто по щелчку испарились с его лица. Внимательно рассматривая себя со стороны, Лео словно впервые видел человека напротив. Ему знакомы эти глаза — но они выглядели чужими. Он помнил наизусть каждую черту, каждую морщину и каждый изгиб, но не признавал бледного заспанного мужчину, который смотрел на него из зеркала. — Кто-нибудь на помощь! — кричит женский голос. — Пожалуйста, помогите! Может, нам лучше обоим спуститься? Нам понадобится аптечка и помощь медиков. Все понял? Хрипло выдохнув, Холдон зажмурился, отвернулся от зеркала и вошел в прозрачную душевую кабину. Но шум воды и бодрая песня Зизитоп Лагранж по радио не смогли заглушить голоса в голове. Может, нам лучше обоим спуститься? Лео, ты все понял? Кто-нибудь на помощь? Холдон уперся рукой в стену наклонил голову и подставил затылок под потоки воды, пытаясь смыть все неприятные воспоминания вместе с липким чувством собственной низости. Но стыд будто проник под кожу, заставляя раз за разом слушать на повторе одну и ту же случайно брошенную фразу, которую он произнес далеко не в здравом уме. «Может, нам лучше обоим спуститься?» Резкий раздраженный выдох. Холден наклонил голову назад и умыл лицо ладонями. «Как ты мог сказать это? Как ты вообще подумал о чем-то подобном? Даже на секунду? Всего на одну секунду? Как ты мог? И кто ты после этого?» Эти мысли неотвязно крутились в его голове. Освободив душ, Лео проследовал напрямую в спальню, быстро переоделся в джинсы с рубашкой и вернулся на кухню к Марте. Увидев его в полной боевой готовности, она не смогла скрыть удивления. «Это как понимать? А завтрак?» «Прости, Мьямор, но я очень спешу». Лео поцеловал Марте и зачерпнул ее вилкой пару кусочков яичницы с овощами под соусом. «Ты лучше всех!» — прошептал он проглатывая преступно вкусный завтрак. Сделав быстрый глоток горячего кофе, Холден досадливо цыкнул, тихо выругался и подмигнув удивленно хмурой Марте, направился к выходу. Лео, она внезапно окликнула его на пороге кухни. Да, Холден набернулся и выдал одну из своих коронных приветливых улыбок. Но провести этим Марти у него получилось бы разве что в параллельной вселенной, и то не факт. Ты точно в порядке? «Более чем, любовь моя», — расцвел Холден. «Я позвоню тебе позже». Послав Марти воздушный поцелуй, Лео поспешил покинуть квартиру. Билли стояла на балконе, обставленном в уютном стиле, как и вся остальная квартира, с декором из множества аксессуаров, мягких подушек и ароматических свечей. «Хочу завести себе собаку», — проговорила она, глядя на закат и оперлась руками на перила. «Ты любишь собак?» «Конечно, люблю», — раздался за ее спиной знакомый мужской голос. Странно, ведь Дэн всегда был равнодушен к животным, а собаки в его представлении были нужны исключительно для охраны. При этом он брезгливо морщился при мысли о шерсти и слюнях. Но если он вдруг одумался, то оно ведь к лучшему. «Только не знаю, кто будет за ней следить», — добавила Билли. «Собаке нужны уход и внимание, а я полностью погружена в расследование, и оно...» Никак не выходит у меня из головы. Скоро все закончится, пообещал он и обнял ее со спины. Наверное, еще никогда Билли не чувствовала себя более защищенной, чем в тот момент. Улыбнувшись, она прижалась затылком к его плечу. Обещаешь? Обещаю. Он мягко поцеловал ее в висок, и Билли прошептала с довольной улыбкой: "Ты славный, вполне неплохой." Внутри что-то опасно ухнуло. Нахмурившись, она замерла на пару секунд, с головы до ног покрываясь мурашками, а затем медленно повернулась и увидела перед собой Адама. Ты? выдохнул Билли, и отпрянув назад уперлась спиной в перила. Миддлтон улыбнулся и достал из кармана свой телефон. Вот, он протянул его Билли. Что? не поняла она, с трудом осознавая присутствие Адама на своем балконе. Неожиданно ее телефон ожил и зазвонил настолько неприятно и громко, что Билли едва не вырвала его из руки Миддлтона, чтобы зашвырнуть куда-нибудь подальше. «Вставай!» — без тени улыбки выдал Адам. «Билли, подъем! Вставай!» Сонно поморщившись, она нехотя переоткрыла глаза и уставилась мутным взглядом в незнакомый светлый потолок. «Что за...» Звонок повторился, настойчивый упорный, он будто пытался проникнуть сквозь слух напрямую в мозг Билли, чтобы взорвать его изнутри. «Да кто там с ума сходит?» пробурчала она, повернула голову и застыла. Первое, что она заметила, подозрительно-минималистичную обстановку. Светлые стены и темный ковер. Какого черта? Это ведь совсем не ее комната и не ее квартира. Резко приподняв лохматую голову, Билли увидела на полу плед, одеяло и пару подушек, а на одной из стен — калаш из фотографий. И тогда до нее дошло. — Вашу ж маму! — прохрипела она и кашлянула, прочищая горло — «Я уснула у него дома. Нет-нет-нет, только не это!» — протараторила она и, покрутив головой по сторонам, поняла, что лежит на черном диване, на котором еще вчера решила отдохнуть буквально пару минут. «Это провал!» «Который уже по счету. «Судя по одежде, в которой Билли проспала до утра, ничего криминального вроде не произошло». Но подушки и одеяла на полу намекали, что хозяин квартиры, похоже, провел ночь в этой же комнате. Пусть и предпочел благоразумно лечь подальше, хотя не настолько далеко, чтобы оказаться в своей спальне. Бред какой-то. А задача, напотерев лоб, Билли спустила ноги на пол, и неприятный настойчивый звон повторился. Дверь! Билли схватила телефон и проверила время. — Семь часов утра. И кто это там решил вломиться в квартиру в такую рань? Может, Миддлтон случайно затопил соседей снизу? Или произошло нечто похуже? «Адам — Адам! — крикнула Билли, поднимаясь с дивана, но ответа не последовало. Зато звонок в дверь продолжал разрывать тишину, как одна из пыток в концлагере. — Да что чтоб тебя! — Покачнувшись, Билли поспешила в коридор и, посмотрев в глазок, слишком быстро открыла дверь. «Лео!» — воскликнула она и, очнувшись от ступора, улыбнулась, поправляя перекосившуюся после сна толстовку. Холдун уже собирался стучать и звонить еще активнее, а когда по другой стороне двери послышалось движение, он набрал воздуха в грудь, чтобы выдать на одном дыхании — «Ну и какого хрена, спящая красавица, ты не берешь трубку?» Но так и замер с приоткрытым ртом, увидев на пороге сонную Билли Селлинджер в одежде Адама. «О, Билли! Вот это...» Растерявшись Лео замер. «Вот это... сюрприз!» «Я тебе...» Голову оторву, Миддлтон! Вот какого хрена ты устроил? Ты же обещал!» Его негодованию не было предела. И тогда по ошарашенному взгляду Лео и его вытянувшемуся лицу Билли поняла, как все это выглядит со стороны. «О, о нет, нет, нет, нет!», нет Тут же вскинула она руки. «Это не то, о чем ты подумал!» «Да?» И тут к ним присоединился и сам хозяин квартиры. «Билли, кто там?» Он появился за ее спиной в одних джинсах, на ходу натягивая футболку. «Лео!» Так же удивленно, как и она, воскликнул Адам. «Ты как раз вовремя». «Ты в этом уверен?» Уточнил Холден, разрываясь между порывом встряхнуть Адама и желанием одобрительно хлопнуть друга по плечу со словами «Ну, наконец-то!» Билли обернулась на голос Миддлтона и чуть не уткнулась носом в его грудь. «Ты!» — выпалила она и моментально покраснела от алба до ключиц. От стыда, вызванного неверно понятой Лео ситуацией, и от недовольства, заморозившего голосовые связки, пока она молча смотрела на Миддлтона, который, судя по его невинному выражению лица, не испытывал никакого смущения и не считал нужным что-либо объяснять. «А мы тут», — пробормотал он и, не придумав ничего лучше, посторонился. «Лучшая защита — это невозмутимость». И он продолжал вести себя, как ни в чем не бывало, в противном случае был бы куда краснее Билли. «Ну нет!» — вырвалась у Билли. Она смотрела то на Адама, то на Лео с праведным возмущением, и ее закипающими эмоциями едва не снесло обоих парней. «Ничего не было. Ясно вам? Нет!» Она ткнула пальцем в сторону Холдена. «И нет!» Следующий тычок пришелся в грудь Адама и заставил его покачнуться. Вновь повернувшись к Лео, Билли повторила. «Нет!» Тишина. Разозлившись еще сильнее, она была готова превратиться в огненное торнадо. Подобно человеку, парализованному оцепенением и чувством неизбежности перед надвигающейся стихией, Адам никак не мог убрать с лица спокойное выражение, пока в голове билась всего одна более-менее внятная мысль «Она прекрасна». Как Билли пылает от возмущения, как горит ее взгляд и подрагивает голос «Остановись, Миддлтон, сейчас же», — приказал он себе, — «Либо ты расскажешь ему, как все было на самом деле, либо я устрою здесь разнос по хлещи вашего маньяка!» Билли откинула волосы за спину и быстро удалилась из коридора с гордо поднятым подбородком. Красная, как помидор, и возмущенная, будто потревоженная львица. «Вау!» — после паузы выдохнул Холден, глядя ей вслед. «И не говори. «Это не женщина!» — проговорила Лео, переглянувшись с Адамом. «А огненный вихрь!» «Теперь понятно, почему у тебя каждый раз такое лицо, стоит только заговорить о ней!» «Прекрати!» — буркнул Адам и поправил футболку. «Так значит, вы с ней...» Холден указал на него и в направлении, куда ушла Билли, а затем многозначительно посмотрел на Миддлтона. «Нет, ничего не было!» «С трудом верится!» — заявил Лео, все еще глядя в коридор. Чем докажешь?» Адам смерил его максимально недовольным взглядом. «Ладно, ладно, верю. Будь все иначе, ты бы светился, как рождественская елка». «Тоже мне знаток психологии и елок», — хмыкнул Миддлтон, направляясь с Холденом на кухню. К счастью, Билли там не было. Судя по звукам льющейся воды, она либо принимала душ, либо пыталась в гневе затопить всю квартиру. «Но подробности точно не помешают», — Лео с огромным интересом посмотрел на Адама. «Было или не было, но это все равно выглядит странно». Она пришла вчера забрать свою машину. Сильно промокла под дождем, я предложил поработать над делом, пока сушится ее одежда. В итоге мы засиделись до ночи, и Билли уснула на диване. Я обещал, что все будет под контролем, и свое обещание держу». Внезапно до него с опозданием дошел смысл слов, сказанных Лео до того. «И вообще, за кого ты меня принимаешь? Я не собираюсь ломать отношения будущей читы, Розенберг», — фыркнул Адам. Холден покачал головой и закатил глаза. «Ну все, честь и совесть, ФБР, не дыми. Но в любом случае будь осторожнее, окей? Я же вижу, как ты на нее смотришь». «Никак я на нее не смотрю», — заупрямился Адам и взъерошил мокрые волосы. «Ладно, пойду собираться. Если Билли выйдет раньше, не дай ей уйти в таком состоянии. Надо ее успокоить». «Хорошо, хорошо, Казанова», — кивнул Лео, поглядывая в сторону холодильника. Перехватив его взгляд, Адам усмехнулся. «Там куча еды. Я вчера закупился по полной. Ешь, сколько влезет». «Так и поступлю». Глаза Лео загорелись энтузиазмом, а желудок призывно заурчал, недовольный легким утренним перекусом. «И не упусти Билли!» Кивнув, Лео в два шага оказался рядом с холодильником и достал набор для сэндвичей. Раздобыв шкафу тарелку, он переложил на нее пару приготовленных бутербродов и настроился на непростую миссию — не упустить Билли. Однако та не спешила появляться ни на кухне, ни в коридоре, и за это время Холден успел разогреть сэндвичи и разместился за барной стойкой на высоком стуле. Но стоило ему надкусить первый бутерброд, как на пороге возникла Билли. На этот раз она стояла перед ним не в одежде Адама, а в своих джинсах и черной футболке, хмуро скрестив руки на груди. «Не девушка, а ниндзя». Лео продемонстрировал Билли сэндвич. «Будешь? Я могу еще приготовить!» Прожигая Холдена пристальным взглядом, Билли прищурилась. «Приятного аппетита!» «Адам объяснил, как все было на самом деле?» Вопрос про бутерброд она проигнорировала. «Лео невольно поежился. У Билли и Аманды Фелпс наверняка есть общие родственники». «Спасибо!» — отозвался он и, не прекращая жевать, кивнул. «Да, Адам рассказал, что было. Точнее, чего не было». «Тоска!» — вздохнул он и доел первый сэндвич. «Тоска?» «Ага!» — кивнул Лео и придирижировал вторым сэндвичем. «Долг, честь и все такое. Но это к лучшему!» Он подмигнул Билли и продолжил завтракать. Решив не уточнять и не развивать тему, она направилась к кофемашине и шкафу с кружками. Проследив за ней виноватым взглядом, Лео притих и доел сэндвич в смущенном молчании, которое, впрочем, продлилось не так долго. «Кстати», — опомнился он, пытаясь заполнить давящую тишину болтовней. «есть новости по делу, но лучше дождемся Адама, и я вам все расскажу». Когда Билли обернулась, Лео еще раз кивнул на пустую тарелку. «Точно не хочешь? Я очень вкусно готовлю». Билли включила кофемашину, вернулась к барной стойке и села напротив Холдена. «Сейчас я бы не отказалась от горячих крендельков в сахаре», — вздохнула она. «Ого, неплохо! Я обожаю крендельки в сахаре!» На кухне повисла пауза. «Надо будет сказать тому человеку, равнодушному к сладкому, что для гостей нужно держать нечто вроде крендельков». — усмехнулся Холден, беспокойно ерзая на барном стуле. — Ну, знаешь, к утреннему кофе. Я вообще не понимаю, как можно быть равнодушным к сладостям и шоколаду? — Настоящее преступление, — согласилась Билли. У Дэна тоже из сладкого были разве что творожки и десерты на сахарозаменителе, которые на вкус напоминают закваску на старом башмаке. «Но вообще-то у Адама есть целая банка печенья. Вернее, уже не такая целая», — уточнила Билли. «Печенье, конечно, не самое сладкое, но все равно вполне неплохое», — улыбнулась она и резко притихла. «Вполне неплохое». «Схожу-ка я за ним», — добавила она и скрылась в гостиной, откуда вернулась со знакомой Лео стеклянной банкой, которую поставила перед ним на барную стойку. Удивленно приподняв брови, Холден заметно оживился. «Вау! Это же единственные и самые обожаемые печенья Адама Миддлтона! Он разрешил тебе притронуться к ним!» «В некотором смысле», — отозвалась Билли с хитрой улыбкой. «Но для этого мне пришлось немного повоевать с его занудством. Самую малость». «С ума сойти!» — Обычно я стараюсь их не трогать, иначе меня ждет мини-апокалипсис. А ты хорошо на него влияешь. Билли скромно улыбнулась и неожиданно спросила. — И давно он такой? Лео ненадолго задумался и поводил пальцами по столешнице. Сколько он знал Адама, друг не всегда настолько ревностно относился ко всему своему. Конечно, он не любил, когда его личные вещи трогали без спроса, но после совместной жизни с ледяной королевой, тяжелого расставания и отходника, Адам слишком сильно зациклился на отстаивании своей территории, даже на такой мелочи, как простая ручка или же эти печенья. Но все имеет свою причину, и у Мидлтона она носила имя «Мария» которая пыталась забрать у него все, включая небольшие житейские радости. До чего бы ни дотягивались ее загребущие руки, Мария всегда приправляла это излюбленным. «Дорогой, неужели тебе жалко этого для меня?» Времени, сил, слов, принципов, дурацкого печенья. И в случае с последним забирала все подчистую. Даже не съедала. Просто забирала и выкидывала незаметно для Адама. Нет, он слишком долго ничего для нее не жалел и отдавал все зачастую в ущерб себе. Мария умело манипулировала им и часто шла на принцип, пытаясь держать Адама в своих острых когтях. Она ведь и сладкая никогда не ела, оберегая свою худосочную фигуру ограничением сахара и его заменителей, и просто стремилась занять собой «Каждый миллиметр пространства и жизни Адама». «Примерно год», — наконец ответил Холден, а затем спохватился и добавил. «Но я тебе об этом не говорил. Лучше нам не поднимать эту тему, особенно при Адаме. Уверен, рано или поздно он сам тебе обо всем расскажет». «Примерно год». Билли нахмурилась. «Я никого не водил на свои сиденья». — прозвучал в ее голове голос Адама. — У меня уже почти год никого не было. Быстро сложив два и два, Билли мысленно присвистнула. — Значит, женщина. Ну, конечно, здесь замешана какая-то женщина. Вот ведь стерва. Есть печенье Билли перехотелось. Поправив пластырь под чокером, она опустила взгляд на тарелку перед Лео, припоминая вчерашние вкусные бургеры. Адам бывает тем еще занудой или засранцем, продолжил Холден. Но это происходит у него неосознанно. Я не знаю никого надежнее этого парня, поэтому не обращаю внимания на все его загоны. В конце концов, занудство и тяга к порядку не самые страшные недостатки, да и все мы не идеальны. Я вот, к примеру, далеко не образец для подражания. Лео смутился и продолжил. Адам... Хороший человек и отличный друг и напарник. «И едва ли я заслуживаю такую дружбу», — самокритично закончил он, правда, мысленно. Заметно погрустнев, Лео поковырял пальцем столешницу и поднял взгляд на Билли. «Слушай, я... хотел поговорить о том, что случилось вчера. Вернее, что я сказал. Мне... нужно объясниться». «О, нет, что ты...» Билли ожидала этого разговора с момента появления Холдена на пороге квартиры. «Правда, не стоит, все, все нормально», — сказала она, не глядя ему в глаза. «Не забивай себе голову, ладно?» Билли улыбнулась уголками губ и, встав со стула, вернулась к кофемашине. «Тебе эспрессо, американо, капучино, латте или что-то из того, что я точно не смогу приготовить?» Лео внимательно посмотрел на нее. Нет, не все хорошо, упрямо заявил он. И мне, пожалуйста, латте. А что касается моего выпада, черт, я такую хрень выдал, что до сих пор не могу найти себе места. Критическая ситуация и мое состояние вряд ли сойдут за внятное оправдание. Просто Холден побарабанил пальцами по барной стойке. Как ты помнишь, произошел взрыв и не один. Мы с Миддлтоном попали под второй, и Адам, он ведь мой лучший друг, и он чуть не погиб у меня на глазах, как те двое парней, которые оказались в ловушке за секунду до взрыва. Видимо, я слишком сильно ударился головой, и в тот момент мне казалось, что нет ничего важнее, чем вытащить Адама оттуда. Я... Билли, я не хотел тебя бросать». Я вообще в тот момент мало о чем думал и почти не соображал, что несу. Шок плюс легкая контузия плюс мой горячий мексиканский нрав, и вот, пожалуйста. На прощение я не надеюсь, но я должен был прояснить ситуацию. Прости, что так вышло. Билли взяла две кружки с кофе и села напротив Холдена. «Лео, я понимаю, что я для вас человек с улицы». А вы с Адамом лучшие друзья и сплоченная команда, в которую я пока что не сильно вписываюсь. К тому же ты сам сказал, что у тебя был шок. Когда мне было семнадцать, я упала с велосипеда на большой скорости и сильно поранилась. И вот представь, сижу я на асфальте, ноги и руки разбиты в кровь, одежда безнадежно порвана, возле меня суетится подруга, а я... Знаешь, что я сказала в первую очередь? Лео вопросительно посмотрел на нее. «Боже, Кэти! Моим джинсам конец! Срочно едем в ближайший торговый центр за новыми!» Холден захохотал. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Едва ли я тогда понимала, что говорю. Пусть пример слабоватый, но я догадываюсь, что такое шок. В этом состоянии не контролируешь то, что несет язык. Да и вы с Адамом говорили не лезть в это здание, а я все равно побежала туда после взрыва, что тоже не тянет на адекватный поступок. «Билли, мы с Адамом агенты ФБР и защита гражданских лиц — наша первостепенная задача. Да, мы просили тебя не идти, но, значит, плохо просили, раз ты все же там оказалась». «Я не спорю, что это ваша задача», — Билли отпила кофе. Но, кажется, ты забываешь о том, что ты не робот, и не можешь всегда поступать так, как того требуют твои обязанности. Ты тоже человек, как и все остальные. Если ты ждешь, что я сейчас возьму и закачу истерику только потому, что ты не вызвался меня спасти, то извини, но этого не будет. Я уже поняла, что ты был ранен и не осознавал в полной мере, что говоришь или делаешь, поэтому давай закроем эту тему. Я принимаю твои извинения и никаких обид. Лео задача напритих. Истерики он, конечно, не ждал, хотя Марти ему порой устраивал такие скандалы, что они потом могли еще неделю не менее бурно мириться. Скорее, он рассчитывал на вполне справедливые и заслуженные упреки в свой адрес. Но их не было. Себе он бы как раз с удовольствием врезал за тот финт сдавай выбираться, а ее оставим. Билли провела пальцем по столу и прищурилась, внимательно глядя на Холдена. «Но раз тебе так хочется получить свою расплату, то...» «В следующий раз жду тебя на белом коне, рвущемся сквозь полчища монстров на мое спасение. И только попробуй не вытащить меня. Лично откручу тебе голову. Идет?» Лео широко улыбнулся и кивнул. «Идет!» «Но коня не обещаю. Лучше прибуду на «Шевроле Тахо».» Когда Адам вышел из спальни, по квартире разносился смех, хотя еще несколько минут назад здесь могли бы найти тела двух агентов ФБР, попавших под руку разозлённой женщине. «Мексиканская магия!» Миддлтон не сомневался, что Лео может и стадо разъяренных быков успокоить, если потребуют обстоятельства. И если это не касается Аманды Фелпс. Но сейчас речь шла о Билли. Не собираясь оставаться в стороне от всеобщего веселья, он поспешил на кухню, откуда доносился не только смех, но и соблазнительный аромат свежеприготовленного кофе. К этому моменту Миддлтон был полностью готов к поездке в офис. Джинсы сменил на классический костюм, надел рубашку и галстук темно-синего цвета с едва заметным мелким светлым рисунком, а аккуратно уложенные волосы, даже если где-то и торчали, то только потому, что так и было задумано. Билли и Лео он застал за рукопожатием. «Так-так, чувствую за моей спиной заговор и запах вкусного кофе». Я бы не отказался от чашечки. Ты догадлив, как никогда, отозвалась Билли, натянуто улыбнувшись, хотя по-прежнему, глядя на Мидлтона в костюме, видела Мидлтона без костюма. Чтоб тебе?» Уловив ее взгляд, Адам невольно улыбнулся и посмотрел на Лео, который светился от неприкрытого любопытства и интереса. Как раз собиралась предложить тебе кофе опомнилась Билли и, встав со стула, предложила то же, что и Холдену. «Эспрессо, американо, капучино? Что-то более хитро выдуманное?» «Американо, спасибо!» Взгляд Билли переместился на галстук Адама, а затем она посмотрела прямо ему в глаза. «Попкорн подать?» — поинтересовался Мидлтону Лео после небольшой паузы и расположился рядом с другом в ожидании американо. — Нет, спасибо, обойдусь кофе. Холден кивнул на кружку и сделал большой глоток, чуть не подавившись. — И что же вы здесь такое веселое обсуждали? — спросил Адам, выравнивая галстук по линии пуговиц. — Тебя, конечно же! — хмыкнул Лео и покосился на холодильник. — Ну еще бы! — прищурился Миддлтон и, потянувшись к банке с печеньем, достал оттуда пару штук. Билли поставила перед ним кружку с кофе. «Кстати, спасибо за одежду!» — она села напротив парней и улыбнулась. И сложила ее на диване. Старалась сделать это максимально аккуратно, но не уверена, что все углы и линии совпали». Лео хрюкнул в кулак от беззвучного смеха, а Адам, прищурившись, ограничился сдержанным молчанием. Билли посмотрела на банку с печеньем, но так и не рискнула протянуть к ней руку. «Лучше позавтракаю по пути домой или сразу дома», — решила она и, поправив бинт на руке, обратилась к Холдену. «Ты сказал, есть новости по делу?» «Да!» — помнился Лео. «Сегодня утром звонил Тейт. Он и его команда занимаются сбором и изучением улик. Если кратко, то телефон был передатчиком сигнала, а взрывные устройства находились в других частях здания». Сам телефон пострадал при взрыве, но не настолько, чтобы его не смогли найти среди завалов. «Так вот», — Лео допил остатки кофе, — «в лаборатории подтвердили, что телефон принадлежит Андерсону». «Но это еще не все. На задней крышке было нацарапано послание, и чтобы его восстановить, также потребовалось время». Холден поймал тяжелый взгляд Адама и добавил, «Но итог вам не понравится». Договори да уже!» — буркнул Миддлтон. «Что там было написано?» «Пошли вы!» Билли удивленно посмотрела на него. «Мы?» «Нет!» Андерсон был на телефоне. «Пошли вы!» На несколько секунд на кухне повисла напряженная тишина. «Он издевается над нами!» Адам отошел от барной стойки. «Блеск!» С раздражением отозвалась Билли и допила кофе одним глотком. — Ладно, ребят, я, пожалуй, поеду, а вам пора на работу. Попрощавшись с парнями, она проследовала в коридор и вскоре оттуда донеслось. — Адам, дай, пожалуйста, ключи от моей машины. Миддлтон застал Билли на пороге квартиры. Какая муха ее укусила. — Все хорошо? Не мог ведь он взять и испортить все за пару минут. Хотя... Билли забрала у него ключи и закинула рюкзак на плечо. «Да, я...» Внезапно она замолчала. «Еще немного, и она вылетит из этой квартиры на ракетном ускорении, снеся дверь с петель. Какого черта? Если бы она знала!» «Да, все хорошо. Сообщите, когда будут новости!» «Обязательно!» — отозвался Адам, но когда она шагнула за порог, добавил. «И... Билли...» «Да. Будь осторожна. Патруль проследует за тобой до самого дома». Рассеянно кивнув, она поспешила покинуть его квартиру. Даже по лестнице спустилась, лишь бы не дожидаться медленно ползущего между этажами лифта. Адам проследил за ней взглядом. «Интересно, как быстро она заметит в своем рюкзаке оставленный там сюрприз?» «И что это было?» — раздался за его спиной голос Лео, который вышел в коридор с кружкой кофе в одной руке и печеньем в другой. — Понятия не имею, — отозвался Адам. Закрыв дверь, он повернулся к другу. — Эй, это мое! Отобрав у Лео печенье, Миддлтон стремительно вернулся на кухню, едва не снеся Холдена с ног. — И вот опять! — Лео проводил его сокрушенным взглядом. — Эй, Казанова! — крикнул он Адаму. «Надеюсь, ты мне хотя бы по делу что-нибудь расскажешь? чему вы там вчера пришли?» Но Адам уже не слышал его слова. Покачнувшись, он оперся ладонями оборную стойку и уставился в пол. «Тебе самому не смешно?» — раздался над ухом ледяной голос. Пространство вокруг Мидлтона постепенно погружалось в непроницаемый вакуум, и уменьшалась в размерах. Еще пару секунд голос Лео доносился до него глухо и невнятно, будто через плотную преграду, а затем наступила звенящая тишина. Он почувствовал, как призрачная рука прикоснулась к его плечу, сетью трещин разнося по телу леденящий холод. Рядом с его ухом снова раздался ее голос — «Ты правда думаешь, что можешь что-нибудь контролировать? Жалкий, жалкий Адам!» «Нет!» — прошептал он, пытаясь отогнать наваждение. «Нет!» «Брось, хватит сопротивляться. У тебя это никогда не получалось. Ни со мной, ни с теми, кого ты ищешь. Взять хотя бы этого маньяка, как много в нем от меня!» Последнюю секунду ее голос стал напоминать Андерсона. Рыкнув, Адам схватил руку на своем плече и, выкрутив ее в сторону, крепко прижав Марию грудью к кухонному столу. «Эй!» — воскликнула она голосом Холдена. «Тихо! Тихо! Друг, успокойся! Это я, Лео!» Адам резко зажмурился и через пару секунд открыл глаза. «Черт возьми!» он, ошарашенно глядя на Холдена, крепко прижатого к барной стойке и с заломленной рукой. Отпустив друга, Адам шагнул назад под монотонный гул в голове и растерянно провел пальцами по волосам, пока Лео мысленно благодарил всех святых, что все не закончилось куда хуже. Таким его он еще никогда не видел. «Да что с тобой?» — выпалил Холден, разминая выкрученную руку — «Какого хрена ты тут устроил?» «Мария, мне показалось, что она здесь. Или не совсем она?» Замерев на несколько секунд, Ляу притормозил рвущийся вопль возмущения, который уже давно был условным рефлексом при возникновении в опасной близости этой ледяной королевы. Медленно выдохнув, он потер пальцами щетину на подбородке и как можно спокойнее проговорил. «Слушай, ее давно здесь нет. Она в Калифорнии с этим... Как там его?» «Я не знаю, как там его...» — буркнул Адам, приглушенным голосом, потирая лоб. «Вот их хорошо, что не знаешь...» — Лео внимательно посмотрел на друга. «И я все, конечно, понимаю...» «Но прямо сейчас ты меня охренеть как пугаешь. А если бы на моем месте был кто-нибудь другой? Гражданский или, не знаю, Билли?» «Нет», — резко выдал Адам. «С ней все иначе. Я я бы никогда...» «Так, ладно, я тебе верю. Думаю, это просто последствия взрыва. Ты ведь так и не отдохнул нормально, да и, скорее всего, приложился головой при падении». «И что мне с тобой делать?» — задумчиво проговорил Лео. «На работу я тебя в таком состоянии не пущу, можешь даже не пытаться». Миддлтон резко изменился в лице. «Нет никаких выходных, у нас расследование в разгаре, и, и ты не можешь его вести в таком состоянии. Поэтому прямо сейчас поедешь в больницу и убедишься, что в твоей буйной голове все шестеренки на месте, и тараканы крутят их в рабочем режиме. А после этого отдохнешь» он огляделся по сторонам, и желательно не дома. Можешь поехать ко мне или к своей матери. Она, кстати, вчера звонила мне, беспокоится за нас, Балбесов. Мне тоже звонила. Ты же знаешь, ее не исправить. Ага. Но, может, и не ее-то надо исправлять, пробормотал Лео. В любом случае, сегодня ты вне офиса, понял? И чтобы никаких мыслей о работе, никакого расследования, только отдых. Справишься? Миддлтон поджал губы. «Друг, если так пойдет и дальше, я насильно запишу тебя на психотерапию». «Да иди ты! Терпеть не могу психотерапевтов!» «А мне все равно, что ты там можешь или не можешь. Либо нормально отдыхаешь и не загоняешь себя работой, либо принудительная терапия два раза в неделю сроком в три месяца. И это для начала». Адам поморщился, как от зубной боли. «Ладно, выходной». «Но если возникнет что-то важное, сразу звони». «Конечно». Лео вернулся за барную стойку и выжидающе посмотрел на друга. «А пока еще есть время, давай мы сядем, и ты расскажешь, каким таким теориям вы сбили пришли вчера вечером». Мидлтон ослабил галстук и кивнул. «Идем. Лучше покажу тебе все и сразу».